Английские правящие круги приняли после войны ряд мер, направленных на обеспечение роста промышленного производства, с тем, чтобы не допустить дальнейшего отставания от ее конкурентов. Англия использовала вызванное войной ослабление некоторых своих конкурентов, а также систему имперских преференций и стерлинговый блок для увеличения экспорта. Однако и в этой области успехи оказались непрочными, временными. Были увеличены капиталовложения в промышленность. Одновременно последовала национализация и реконструкция за счет государства ряда важных отраслей промышленности: угольной, энергетической, газовой, внутреннего транспорта. В результате этих мер на принадлежащих государству предприятиях была занята четвертая часть рабочих и служащих. Рост промышленного производства в Англии происходил быстрее, чем в период после Первой мировой войны, но медленнее, чем в ряде других стран. Начавшийся после Второй мировой войны процесс ликвидации колониальной системы империализма привел к тому, что уже в период пребывания у власти правительства Эдли завоевали свободу и создали свои независимые государства многие народы английских колоний. в том числе Индии, Бирмы, Пакистана, Цейлона и ряда территорий Африки. Крушение британской империи резко ослабило английский империализм. Распад колониальной системы, огромные военные расходы прежде всего по содержанию войск за границей. высокая степень милитаризации, экономики и большой рост бюрократической надстройки, все эти факторы обусловили падение роли Англии в мире после Второй мировой войны. Не способствовало повышению международного престижа страны и политика ее правительства в первые послевоенные годы. Лейбористское правительство Этли Бевина не выполнило своих предвыборных обязательств ни во внутренней, ни во внешней политике. Такова уж английская политическая традиция, и лейбористы не являются исключением. Они сразу же начали отходить от согласованной политики союзных держав, сформулированной в годы войны. В нарушении англо-советского договора 1942 года лейбористское правительство сразу же после войны фактически ликвидировало союзные отношения с СССР. Сохранив созданный в годы войны англо-американский блок, Оно в союзе с Соединенными Штатами Америки саботировало дело разоружения и запрещения атомного оружия. Английских политиков преследовал с самого начала кошмар появления эквивалентного оружия в распоряжении Советского Союза. Чувство беспомощности возникало из-за невозможности помешать враждебной державе изготовить это оружие, замечает Грум. Лейбарийское правительство несколько раз заговаривало о том, не следует ли обсудить атомную проблему в рамках Большой Тройки СССР, Англии и Соединенные Штаты Америки, и попытаться достигнуть соглашения. В ходе таких переговоров следовало поднажать на Советский Союз и, под угрозой атомной бомбы, добиться от него далеко идущих уступок.